Вокзал. Вокзал, несгораемый ящик, Разлук моих, Встречи, разлук, Испытанный друг и указчик Начать не исчислить заслуг. Бывала, вся жизнь моя в шарфе, лишь подан к посадке состав. И пышут на мордники гарпий, Парами глаза нам заслав. Бывало лишь рядом усядусь, И крышка приник и отник. Прощай же, пора моя радость, Я спрыгну сейчас, проводник. Бывало, раздвинется запад, в маневрах ненасти и шпал, и примется хлопьями цапать, Чтоб под буфера не попал. И глохнет свисток повторенный, а издали вторит другой, и поезд метет по перонам глухой, многогорбой пургой. И вот уже сумерком нефтерпь. И вот уж за дымом во след Срываются поле и ветер, О, быть бы и мне в их числе!